— И еще нахальными и лживыми. Я рассмеялся. — Ты становишься истинным жителем Амбера. Разве? — Да. Мы все такие. Не переживай. — Что там у вас все-таки случилось? — Если не возражаешь, я бы хотел дойти до этого сам. — Как тебе удобнее. — «Выходит, мне не надо тебя предупреждать насчет Мендера и Фионы?» «Не надо». «Ладно. Это тревожило меня больше всего. Пойду поищу слизи и грязи. Подожди». «Что?» «В последнее время тебе здорово удается переносить вещи через тень. Стараюсь». «Как насчет небольшого отряда воинов?» И их начальника. Думаю, получится. И меня. Ну, конечно. Где они и куда их надо доставить? Я порылся в карманах, вытащил карту люка и вытянул ее перед собой. Но это же тип, которому ты велел не доверять, — пробормотал призрак. Все нормально, — сказал я.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 «Опасная женщина! Зачем она нам? Тем более там, где она сильна! Вдруг снова попытается меня заблокировать!»